Когда она открыла глаза, то увидела, что потолок обит вагонкой. Стена слева тоже была деревянной. Справа же, за тюлевой занавеской, начинался длинный стеклопакет, за которым покачивались сосновые короны. Постель под девушкой была мягкой, чистой, шелковистой. Полуторной. Оля приподняла одеяло, заглянула. Она была в сорочке новенькой выбраннный купленный стилистом но при этом девушка совершенно не помнила как переодевалась хорошо хоть одна проснулась сделала она вывод поднялась и выглянула в окно там всего в нескольких шагах начинался лес густой но со стрижной травой между деревьями и обложенными булыжником гаревыми дорожками Оля почесала голову пытаясь что-нибудь вспомнить, но... Но ее воспоминания заканчивались на фразе Виктора о том, что шампанское очень коварно. Вот черт! Надеюсь, хоть стриптиз я там не танцевала, чтобы я еще хоть раз в жизни выпила хоть один глоток шампанского. Девочка перешла к шкафу, распахнула створки, С одной стороны на полках лежала с топочками одежда, с другой висели на плечиках платья и махровый халат. Именно в него Ольга и завернулась, чтобы выйти из комнаты. За дверью обнаружился обширный холл с камином в одной стороне и телевизором в другой. — А ты чего не из папиной спальни выходишь? — внезапно спросила от окна стриженная под мальчишку девчонка в шортах и маечке. — А почему я должна выходить из нее? — не поняла Оля. — Ну, ты ведь его новая пассия. — Ты с ума сошла? Он же мне в отцы годится. Вообще-то это была моя фраза. Недовольно парировала девочка. — Так ты, наверное, левтина, — поняла Ольга. Свет из окна слепил... И только перейдя комнату, она смогла разглядеть лицо дочери Виктора. Та была круглолицей, голубоглаза, с пухлыми, словно обиженно выпеченными губами. Удивляли ресницы, длинные, как опахало, чуть не по сантиметру. Можно подумать, что нарощены. Вот только больше никаких следов макияжа у Алевтины не наблюдалось. Да и одета девочка была простенькая, как для уроки физкультуры. Тогда кто ты такая? Меня зовут Оля. Я с своим папой ненадолго и случайно. Желая покончить с вопросом раз и навсегда, решительно объяснила девушка. Я его как-то выручила в кафе. Но он мне в ответ захотел сделать подарок. Несколько дней королевской жизни. Правда, я не очень понимаю, куда попала сейчас. Вчера задремала по дороге. — Не, не может быть, — мотнула головой Левтина. — Та женщина была большой, сильной, с тремя громилами справилась, а ты, вон, как одуванчик. — Неужели опять распушились? Ольга пощупала свои кудри, покрутилась в поисках зеркала. — Волосы хоть вообще не мой, сразу растопыриваются, как воздушный шарик. — А разве ты способна? «Победить одна трех бандитов?» — спросила Алифтина. «У меня есть волшебный амулет. Вот, смотри». Оля сняла змейку с рубиновыми глазами, повесила на шею девочки, заметила в затененном углу стол с тарелками и кувшинами, отправилась к нему. «Ты меня совсем за дурочку маленькую держишь?» — фыркнула девочка. «Волшебство, амулеты!» А он заколдован. Всегда возвращаться ко мне, куда бы ни подевался. Оля положила на булку кусочек масла, размазала, сверху накрыла сыром и колбасой. Держи его крепче, сама убедишься. Алифтина фыркнула еще раз, но амулет в кулаке все-таки зажала. Ольга съела бутерброд, запила соком, сделала еще один. И тут девочка взвизгнула. — Пропал! Ольга запустила руку под халат, извлекла амулет, положила на стол рядом с собой и продолжила завтракать. — Вот это класс! А как ты это делаешь? Ну, я же говорила, он заколдован. — А если так? Девчонка сцапала амулет, выбежала из холла, но скоро вернулась, продемонстрировала большой ключ а Теперь он в сейфе!» «Тут есть сейф?» — удивилась девушка. «Так это же охотбаза! Тут во всех номерах оружейные сейфы стоят!» «Охотбаза? И чего мы все тут делаем?» «Ну, папа на этой теме немножко чокнутый!» Алифтина спрятала ключ в карман шортиков. «В юности туризмом не наигрался!» Теперь то рафтингом занимается, то в Норвегии номер в ледяном отеле снимает, то по этим со спиннингистами сплавляется. Их туда на вертолете забросили, и вертолетом через неделю в ста километрах ниже по реке забрать должны были. Они там собирались хариусов и тайменей наловить. А в итоге на полпути их самих медведь заловил, палатки порвал, лодки распорол и рыбу сожрал. Людей по деревьям разогнал. Места дикие. Зверьё выстрелов не боится. связи тоже никакой нет. Короче, остаток пути пешком по воде шли. С тех пор папа вертолёту и сибирским рекам наши базы отдыха предпочитает. В смысле охотничьи. Чтобы места всё-таки безлюдные были. Но с инетом, телефоном и рестораном. — Я бы тоже не отказалась от ледяного отеля, рафтинга и сплава, — пожала плечами Оля, — так что никакой он не чокнутый. — Ты только папе не говори, — предупредила девочка, — а то сразу на троллинг потащит. — А если без медведей, то я согласна. Ольга сняла с шеи амулет и выложила на стол. — Не может быть, — закричала Левтина. Ты же отсюда даже не выходила. А почему они в медведя не стреляли? Ну, раз выстрелами отпугнуть не смогли, значит, ружья у них были. А поговорить убить трудно, а если ранить, он только разозлится. А так только рыбу сожрал, раненый и самих порвать мог. Это другой амулет, да? Стрепянулась от догадки девочка. Оля вновь пожала плечами. «Проверяй!» На Налевтина убежала, но скоро вернулась с округлившимися глазами. «Офигеть! Пропал! Но ключ у меня!» «Я уже месяца три этим вопросом мучаюсь!» Ольга допила сок. «А где папа-то твой? Спит, что ли, еще?» «Как же, спит!» На рыбалку по утренней зорьке побежал. Я же говорю, он на этой почве слегка сдвинутый. Нет, чтобы на курорт какой поехать или в Куршавель, а он вечно в лес или в снега забуриться норовит. Ну, так отказалась бы с ним ехать, и все. А чего? Тут хорошо, Пожала плечами алевтина вай пляж, бассейн, ресторан с французской японской кухней. Официанты с заказы по всей базе разносят. Посторонних никого и никогда. Гидроциклы, квадроциклы. Собственный зоопарк у них есть. Ты кудрявых свиней или куриц когда-нибудь видела? — Ой, только не надо, пожалуйста, про зоопарк, — взмолилась Ольга. — Хотя бы до понедельника. — Тогда пошли на пляж. Вода в озере теплая, как батареи в нашей школе. Я вчера купалась. — Пошли, — согласилась Ольга. — Сейчас купальник только надену.